Чужой театр. Играть хочется всегда. Когда ему случается остаться со сценой наедине, глядя на нее из пустого зала или из-за кулис в нерабочее время, он минуту-другую думает о том, как много можно всяких штук сделать с этим деревянным помостом, и как бездарно ухитряются люди использовать данное им пространство абсолютной свободы. Год шестьдесят второй. Сплошные разрывы. Началось с очередного ухода из Пушкина. Сам ушел, хватит примитива. с о с в а т ы а л и ребята в театр миниатюр. Тамара Витченко, Зяма Высоковский, Саша Кузнецов долго уламывали главрежа Полякова и добили-таки его. Местонахождение хорошее, в каретном ряду, но больше, пожалуй, достоинств и нету. Попал в спектакль путешествия вокруг смеха. Именно что вокруг. Миниатюра называется «Ревность». Получил в ней роль любовника, одного из скольких-то там... Выйдя на сцену и увидев героиню, он должен остолбенеть и выпить воду из вазы для цветов, а потом, конечно, прятаться в платяном шкафу. Юмор тонкий, публика ржет, как будто ее режут. Присвоил себе новое звание «Вовчик-миниатюр» и 14 февраля с новым коллективом «Ту-ту на восток». Гарик к о х а н о в с к и й провожал с бабьим летом и рассказами о любовных страданиях. Потом все пошло как обычно. Бабы п р и н л и с ь вязать, мужики пить. Он спел им несколько своих блатных, особенно татуировка всех тронула. Только потом нелегко было уклоняться от питейных приглашений. Но выдержал, сославшись на всевозможные недуги. Дескать, у меня язва, печень, туберкулез и вообще перпетуум обили. Приехали в город Свердловск. Девичье имя Екатеринбург. Недавно эти места сильно потравили р а д и а ц и и и люди мрут, как мухи. Гостиница «Большой Урал» с маленькими номерами и совсем уж мизерным комфортом. Соседом оказывается артист Рудин, человек тихий, песни слушает внимательно, но и сам пишет на беду. Да еще пьесы. Что твой Чехов? Тщательно так, строчки по четыре в день. Будет утром, чтобы показать очередной остроумный диалог. Она. Он обязательно уйдет от Ольги. Он. Нет. При ней заложником его сын. Что можно ответить на такое? Да еще со сна. Тут никакого юмора не хватит. «Ты лучше напиши. Приней заложником его сукин сын». Обижается. Чем меньше искусства, тем больше борьбы. Все кругом суетятся, интригуют, домогаются, как мана небесная, ставки с четвертью, а он как-то в стороне. Стоит ли бороться за новые воды, когда от миниатюрной этой жизни хочется бежать на все четыре стороны? Однако даже гитара понемногу начинает примерять с окружающими. Коллеги все чаще заглядывают в номер 464. Кто просит спеть, кто сам уже приобрел инструмент и хочет получить бесплатный урок у маэстро Высоцкого, находятся все-таки люди того же, что и он резус о крови, как сказалось однажды в шутку, р а с п и в а ю т татуировку и даже обсуждают, как ее можно исценировать. Сам Высоцкий поет, а два артиста в это время разыгрывают сюжет. При словах «Я прошу, чтобы л ё ш а расстегнул рубаху», Исполнитель роли Леши разрывает рубаху на груди, демонстрируя умопомрачительный портрет дамы. На сцене циферблат, и когда поется «Гляжу-гляжу часами» на тебя, стрелки начинают крутиться, отсчитывая час за часом. Это уже тебе не миниатюра, это спектакль. Жаль только Нейского х у д с о в е т составит, ь чтоб утвердили. С Поляковым конфликт назрел неминуемый, и по возвращении в Москву режиссер увольняет его из театра с уникальной формулировкой. За полное отсутствие чувства юмора. Высоковский с Кузнецовым хотели было пойти просить, но он их остановил. Зачем? Действительно, не тот юмор, не та группа творческой крови. Следующий чувствительный афронт «Современник». у ш е т и т о казалось, будут поближе, почти со всеми он знаком по школе-студии. Сначала по-свойски говорят «приходи, мол, сразу на второй тур». Выбрал для показа маляра й из чешской комедии и блатника по кличке Глухарь из двух цветов. Готовался тщательно, п р и д у м а л походку, жесты, ухватки. А они не по-доброму глядели, поджав губы. Один спектакль потом дали сыграть, но это было безнадежное сражение». Хотя работал в полный накал, было для кого. Пришли Лёва к о ч е р я н с ы н н ы Артур Макаров, Гарик Кахановский, Олег и Глеб Стриженовы. В р о л и он попал точно, если уж по-честному, да и добавил кое-чего, заострил. Но невозможно же и настоящую жизнь один к одному сыграть, либо больше, либо меньше получается всегда. Раздухарился так, что потянулось импровизировать. «Был у меня друг», — идет по тексту, — а он вдруг продолжает от себя, — «Друг, Левка к о ч е р я н т о л я н Рваный, Васечек, свои-то понимают, смеются, а те не очень». Все же возникло ощущение удачи. Вышли после спектакля на площадь Триумфальную, постояли за широкой спиной бронзового Маяковского и отправились всей гурьбой к к о ч е р я н а м отмечать дебют. Через два дня, однако, звонят и извещают, что в театр «Современник» его на работу не берут. Почти розыгрыш первоапрельский получился». Очень он огорчен, и для Люси это тоже обидная неожиданность. Потом кто-то комментирует, не надо, мол, было браться за роль, которую Евстигнеев играет. Ну, если так подходить. Кстати, аргументированного формального объяснения и не последовало. Нет, и все. Не по-дружески. А уж возвращение в театр Пушкина... Сказать, что вернулся не от хорошей жизни, значит, сильно эту самую жизнь приукрасить. Те же свиные хвостики и саленьким цветочком в придачу снова выдали лапти и хламиду лешего «Играй, не хочу». И ну раз ну ковыркаешься вдоволь, народ посмешишь, но все-таки не в этом, наверное, смысл жизни. Снова начали репетировать пьесу Романьола, где ему досталась роль японского консула — Интересная роль, только больно молчаливая. Надо вместе с изображающим немца броневым подойти к какой-то дурацкой статуе и сыграть искреннее японское недоумение, мол, не пойму, мужик это или баба, но без слов. Вершина его карьеры пушкинского периода – хороший парень Саша из пьесы Константина Финна «Дневник женщины». Из пьесы, но и не из жизни. д а Саши его допустили уже в Свердловске. Все гастрольные дороги ведут в этот Уральский Рим. Пьеса до ужаса правильная. Саша — шофер, влюбленный в хорошую девушку. Но как-то выплеснулась страсть, что-то свое проклюнулось сквозь оболочку роли. Поздравляли потом. Лилия Гриценко вся обрыдалась. Вроде народу, то есть зрителям, тоже не очень противно. Жаль, правда, песня здесь не своя. д у м а м ы и д у м а ч к и дамочки и сумочки. На так называемых... В ш е в с к и х концертах ее приходилось петь по многу раз, а свои песни он пробует под сурдинку подбрасывать лешему. Детская аудитория недоумевает, конечно, но в целом с рук сходит. За десять дней семнадцать спектаклей все во имя длинного рубля. Прочитал кусок Маяковского «Колопа» и «Беги, взмокший в другой театр, на хвостике». Коллеги понадорвали глотки, он тоже три дня промаялся с а н г и н о й но главная атмосфера чем-то заражена, то ли уральским стронцием, то ли привезенным из Москвы всеобщим недоброжелательством. Приезжает фюрер, так ласково здесь зовут Равенских, и начинает наводить порядок. Собирать материал на актерскую б р а т ю Вот и в газетах местных вас ругают, и пьянства много, а Стрельников и в ы с о ц к и е еще и с грузинами подрались в г о с т и н и ц е В целях самообороны? Как же, как же. Общий перепуг. м е т р ы Раневская, Черков под благовидными предлогами удаляются в столицу, но не каждый себе может такую роскошь позволить. Новое ощущение и прилив энергии он испытывает, играя в дневнике женщины перед телекамерами. Интересно, сколько зрителей теперь у него стало? Жаль, Лапик не видела. Очень я был. На следующий день он пишет об этом л ю с и с удовольствием воспроизводя тут же сочинившуюся за ночь новую песню. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвала Аси из груди. Да, снова перегоны, вагоны, вагоны и стыки рельс отсчитывают путь. Путь не в Сибирь пока, а в Челябинск. Там его подстерегают депрессии и полный срыв. Домой приходится возвращаться уже вчистую уволенным из рядов мельпомены. Ладно, была без радости любовь. Одну незаконченную работу он, впрочем, вспоминает иногда. Как ни странно, это поднятая целина. Ее репетировал режиссер Успенский. Доверили молодому артисту тогда аж роль секретаря райкома, которую потом, однако, пришлось сократить ввиду недостатка времени. А мизансцена такая была. Прежде чем встретиться с Давыдовым, И начать с ним задушевный партийный разговор, секретарь бежал по Донской степи навстречу зрителям, останавливался, раскидывал руки в стороны, потом срывал с головы черную кубанку и кричал в пространство «А-а-а!». Крик был, что надо, он точно выражал настроение и шел из самой глубины.